В этот вечер Эльса не пришла в лагерь, зато на следующий день, через часа два после того, как Джордж вернулся из Иссиола, явилась со всем семейством. Все четверо были невредимы, но держались настороженно. Эльса без конца осматривала заросли вокруг лагеря и ушла задолго до рассвета. В начале сентября засуха стала настоящим бедствием. Благодаря патрулю браконьеры пока не смогли причинить большого ущерба, но ведь патруль был один на всю провинцию, он не мог оставаться тут все время. Когда они уйдут, Джордж должен будет обходиться своим собственным маленьким штатом, а дожди начнутся не раньше конца октября. Мы очень обрадовались, узнав, что к нам должен приехать Жулиан Хактли, который по поручению ЮНЕСКО изучал проблему сохранения животного мира в Восточной Африке. В письме к нам он спрашивал, сможем ли мы ознакомить его с северной пограничной провинцией. Мы с радостью ухватились за этот случай, надеясь во время поездок по районам посвятить сердце Жулиана на все наши трудности и надежды. Возможно, его поездка подбодрит е кто заинтересован в охране диких животных. Кроме того, сер Джулиан хотел увидеть Эльсу. Обычно мы соглашались на это лишь в тех случаях, когда у человека были веские причины. Вот у Джулиана Хаксли они бесспорны бы. Мы с радостью покажем ему Эльсу. Надо только позаботиться, чтобы он не подвергался никаким опасностям. Вместе с Хаксли должны были приехать его супруга, начальник департамента по охране диких животных майор Гримбуд и пилот. Мы условили, что никто из них не выйдет из машины, если во время их короткого визита появится Эльса. С 7 по 9 сентября мы объехали с гостем некоторые районы провинции и, наконец, прибыли во владение Эльсой. Через двадцать минут после сигнального выстрела Лай Бабуинов оповестил нас о появлении Эльсы и львят. На радостях она чуть не сбила меня с ног, потом вскочила на крышу ленд-дровера, а львята тем временем поволокли в надежное местечко козью тушь. Мы пробыли в лагере всего около получаса, и Эльса очень удивилась, что машины так быстро тронулись в путь. На следующий день наши гости улетели в Найроби, Они закрыли свой лагерь Эс. Десяти часов спустя пришла и она с Эльвиатами. Все были сыты после обильного угощения, которое мы оставили им на короне. Поздно вечером вдалеке послышались голоса двух львов. Тотчас Эльса увела львят за реку, и оттуда досечас жужжанием разговор, который длился не один час. Днем, когда я пила чай в кабинете, она явилась ко мне совершенно мокрая, без детей, но вскоре пришли они. Мы чудесно провели вечер. Джефф повел себя как хозяин, он даже занял кровать Джорджа, который к тому времени уже уехал в Осиола. Ночью Эльса бродила вокруг лагеря и откликала детей. Львят не было слышно, и я забеспокоилась. А когда на следующий день Эльса пришла из-за реки одна, Я совсем стрявожилась. Но страхи мои были напрасны. Львята вскоре появились, а на следующее утро семейство чуть свет потребовало завтрак. Два часа они жадно уничтожали мясо, после чего удалились. По их следам мы что-то дошли до гнёды варичо. Эльфисской заметила нас, спустилась вниз и кив скалы к камне. Джистор, длинный, чтобы за ней, он на получище нарился и сел, поглядывая на нас со склона. Как только мы вернулись в лагерь, приехал Джордж. Заслышав шум машин, тотчас явилась Эльса с львятами. Джордж сообщил, что утром из Лондона прилетают Дэвид Аттенборо и Джефф Маллиген. Надо будет встретить их на ближайшей посадочной площадке. Мы уже давно переписывались с Дэвидом Аттенборо. Он собирался снять для BBC фильм про Эльсу и львят. До сих пор мы не принимали таких предложений, боясь того появления киноэкспедиции с бударажек перцу. Если приедут два человека, это не так уж страшно. Надо только позаботиться об их безопасности. Что ж, один будет ночевать в моём лендровере, а второй в палатке, установленной на грузовике. Обе машины стояли рядом за колючей оградой. Ещё одна палатка будет служить гардеробом, ванной, лабораторией и складом. Но ещё из далеки донеслось рычание чужого льва. Эльса тотчас отправилась ему на встречу, а утром, это было 13 сентября, Джош позвал меня из своей палатки, и там я увидела Эльсу.